Глава двенадцатая. Шкатулка Пандоры 2. «Они тоже боятся», — сказала Анжелика. «Тоже?» Агата-то точно боялась даже лишний раз глянуть в сторону круживших у развалин существ, хотя кое-кого опознала, например, тех, кого они с Келдышем встретили в свой самый первый день в кабуце, здешних вампиров. Остальные внушали не только страх, но и отрубь. Некто нечто с таким количеством разнообразных конечностей, что напоминало непрерывно шевелившийся власотый шар, похожее на гориллу косматое и громадное существо, оно едва не дотянулось крюком лапы до их второго этажа, не дотянулось, а отошло и село, наблюдая. Агата покосилась на его непрерывно двигающуюся челюсть. Горилла то ли кем-то успела перекусить, то ли перетирала бесконечную жвачку. Ещё нечто скользкое и длинное вилось вокруг развалин, словно заведённое или нацеленное найти брешь в невидимой преграде, защищающей их от кобуцы и двери. Поодаль металась как зверь в клетке, скособоченная и горбатая собака, волк, гиена. С каждым витком она злилась, всё больше и двигалась всё реже. Климова, в отличие от Агаты, рассматривала гостей с профессиональным интересом, будто классифицировала их в уме да ещё и бирки навешивала. В который раз, уловив краем глаза какое-то мерцание, Агата машинально повернула голову. Анжелика тут же заслонила ей глаза ладонью. Не смотри. Почему? Это пыльник. Кто встретишься с ним взглядом, и сам превратишься в пыль. Агата поспешно отвернулась, хотя глаза всё нарывали разглядеть, что же скрывается за струящимся в воздухе маревом. Спыхватилась: "А вы как же?" Женщина дёрнула острым плечом. "Мне не страшно. Я не человек. Уже интересно изучить способы его воздействия на людей. Да и остальных тоже. Некоторые экземпляры мне вообще неизвестны. Интересно? О, да, очень интересно." в кино на них смотреть, или хотя бы из за надёжного бронированного стекла МЭФ. Вот пусть там и изучают эти феномены. Не здесь и не сейчас, и не она Агата. Женщина точно услышала её мысли, произнесла с сожалением: "Жаль, пока не получится. Ведь мы это те, кто не успел удрать до Купола. Их пригнали назад. потому что по какой-то причине до нас не удаётся добраться. Агату поёжилась. Значит, теперь будут добираться эти? Анжелика кивнула, еле заметная её улыбка показалась Агате злорадной. Уж не вспомнила ли в этот момент Климова, что она-то сама может в любую секунду удрать из столь гостеприимной кабуцы, то есть проснуться. Агата поколебалась и всё-таки спросила: "А вам больше не хочется меня убить?" Женщина слабо улыбнулась. Предлагаешь заняться этим прямо сейчас? И вдруг схватила её за запястье холодными, прямо железными пальцами. Агата дёрнулась от боли и испуга. Вот ведь болда сама напомнила. Но Анжелика просто дёргала её за руку с призывом: "Смотри. Окружающее начало меняться. Они сидели на стене, единственном пока неизменном месте, словно в кинозале, а перед ними на экране Кабуцу появлялись нереальные или вполне реальные, но не поддающиеся разуму картины. Сквозь уже привычную долину туманов стремительно прорастают острые чёрные скалы, тянутся к небу, вот-вот пропорют своими вершинами купол, но тут же идут рябью, обрушиваются, осыпаются и Пастенки нецема окружают пустыни. Хорошо не та, которую так боятся маги, красная, а паляющая настолько, что приходится заслоняться рукой, даже волоски на предплечье скручиваются и трещат от жара. Над расколённым горизонтом горят два огромных сплющенных солнца. Толстые фиолетовые побеги прокалывают песок, растут, раздваиваясь, расстираясь, расчветряясь и так далее, всё выше и выше. Зрители заворажённо поднимают головы, пока не огораживают ни цем мрачной тёмной стеной, которую раздирает в клочья ледяной ветер, сикущий воздух звенящими синепрозрачными осколками льдинками. Агата отвернулась от тишнотворных бурые вертикальные воронки, угрожающие поглотить не только их с Ницемом, но и всю провинцию разом. Крикнула, чтобы заглушить завывание и скрежет Наверное, искрипела эта давно не смазная воронка. Что всё это? Что это вообще такое? Не надеясь, что ей ответят, но Анжелика отозвалась странно звучным, не похожим на привычный шелест голосом. Может, родная кабуцу придаёт ей силы? Вон даже обычно бледное лицо порзавело. Или это отблиски очередной фантасмогории? Наверное, миры через которые оно прошло. У Климовой горели глаза, жалеет Пади, что в каждый не трансплантировано по видеокамере целая коллекция миров. И что с ними стало? Если всё случилось, как с кабуцей. У них, как червяку яблоко выели сердцевину, и миры сгнили и разрушились. Агата нахмурилась, силы свернуть мелькнувшую и пропавшую мысль, бесполезно. У неё кружилась голова и даже тошнила от того, что она постоянно то ли летела, то ли падала в непрерывно меняющееся нечто. «Купол — это своего рода капсула», — продолжала Анжелика, не сводя глаз с очередной бредовой картины. На фоне тёмно-серого плотного тумана суматошно метались чернильные пятна. «Закапсулироваться? Защититься от неблагоприятных внешних условий? Впасть в спячку? Вызреть?» переродиться. Озвучивает подряд всемысли теории, которые ей приходят в голову, может, так до чего-нибудь и додумается. Согнанные к ниццему обитатели кабуцы тоже жались к стенам, а Гата старалась лишний раз на них не смотреть, но слышала доносившиеся снизу звуки: рычание, виск, шорохи, поскуливание, какой-то треск. То ли делали подкоп, то ли пытались вскарабкаться по стене, чтобы добраться до людей, или спастись на последнем устойчивом участке пространства. Агата глянула на следующий образец коллекции — ослепительно-белую равнину, растилающуюся до самого горизонта, то есть до невидимого копола. Равнина казалась ледяной, если бы по ней время от времени не пробегали судороги корчи. Глянула и тоже подумала вслух, а может, он на но... «Все это перебирает, чтобы подобрать ключ и к нашему миру?» Климова остро глянула на Агату, и он чует рядом еще одну дверь. «Через тебя. Через твои сны в реальность. В столицу. Если это так, то... Ох, надо скорее проснуться». Агата наконец вспомнила, о чём подумала, но едва открыла рот, как Климова неожиданно оглянулась, словно её окликнули. Поморщилась. Борис меня будет. Ах, чёрт, как же не вовремя. Я всё им расскажу, но тебе придётся пока одной. Мы постараемся побыстрее. Анжелика, испугавшись, крикнула Агате: "Бесполезно". Та растворилась в воздухе, бросив на прощание непонятное: "Знаешь, девочка, А ведь тебе придётся прийти к нему самой? Что пробормотала Агата, беспомощно глядя на то место, где только что была Анжелика. Она снова осталась одна.